200 побед Валерия Попенченко. Великий боксёр Валерий Попенченко родился в том же 1937 году, что и великий футболист Эдуард Стрельцов. Спортивная судьба Попенченко сложилась намного счастливее, а вот сама жизнь оказалась ещё короче. Отец Валерия Попенченко погиб на войне. Чтобы воспитать сына сильным, волевым, смелым человеком, В 1949 году мать привезла Валерия в Ташкент, где был один из лучших в стране суворовских училищ. Так в 12 лет он стал суворовцем. В училище была секция бокса, которую ввёл капитан Юрий Мутулевич. 4 раза в неделю здесь стал тренироваться и Валерий. Первые свои спортивные награды он выиграл на ташкентских городских соревнованиях, а в 1955 году В отличие от окончив училище, Попенченко отправился в город Грозный на первый в своей жизни чемпионат СССР, пока ещё юношеский, в составе сборной Узбекистана. Дошёл до финала и в трудном бою завоевал золотую медаль. После этого судьбы боксёра Попенченко и тренера Мутулевича разошлись. Тренер вернулся в Ташкент, а Валерий поехал в Ленинград, теперь нынешний Санкт-Петербург. где стал учиться в Вышем пограничном военно-морском училище. Но видно, по Ппенченко просто везло на хороших тренеров. Вскоре он стал заниматься в спортивном обществе Динамо под руководством Григория Кусикиянца. Манера боя, которую тренер в конце концов поставил Попенченко, многих откровенно изумляла. Стойка Валерия сильно отличалась от классической. Попенченко вёл бой, держа руки внизу вместо того, чтобы прикрывать ими подбородок. Корпус, как и голова, был слегка отклонён назад. Боксёр легко уходил от ударов противника и вёл оборону левой рукой, а правая была похожа на секретное оружие, припрятанное до времени. Скорость движения правой руки из такой стойки по ходу словно бы нарастала, и удар получался особенно мощным. Однако это не означало, что Попенченко лишь караулил удобный момент для удара. Держа оборону, он сам начинал серию атак. и решающий удар становился итогом отлично проведенной комбинации. Когда Попенченко стал выигрывать бой за боем, его манеру начали копировать и некоторые другие боксеры. Получалось далеко не у всех. Поэтому видные тренеры по-прежнему считали победы Попенченко корявыми и случайными. Так продолжалось и после того, как в 1959 году Он впервые завоевал титул чемпиона страны во втором среднем весе. Но даже став чемпионом, Попенченко так и не попал в сборную СССР, отправлявшуюся в 1959 году на чемпионат Европы в Швейцарию. В отборочных встречах он проиграл олимпийскому чемпиону 1956 года Геннадию Шаткову. Кстати говоря, победитель Попенченко-Шатков стал тогда чемпионом Европы. Начиная с 1961 года, Попенченко 5 раз подряд завоевывал титул чемпиона СССР. Но ещё какое-то время большинство специалистов продолжало его не замечать. Скептические разговоры смолкили лишь в 1963 году, когда в Москве проходил очередной чемпионат Европы. Тогда в своей весовой категории победил Валерий Попенченко. впервые завоевав титул чемпиона континента. Когда команда советских боксеров собиралась на 18-ю Олимпиаду 1964 года в Токио, теперь уже никто не сомневался, что Попенченко и там выступит достойно. А он выступил не то что достойно, просто блестяще. Первый его соперник, боксер из Пакистана Султан Махмуд, не продержался даже одного раунда. Вскорью он оказался в нокдауне, но встал. После второго нокдауна судьи прекратили бой за явным преимуществом по Попенченко. Второй бой с Джо Даркием из Ганы оказался, наверное, самым сложным для Попенченко из всех, что он провёл на Такийской олимпиаде. Корреспондент газеты Советский спорт Тарасов рассказывал в своём отчёте о нём так: Могучий негр выглядит несколько вялым и флегматичным. но когда он наносит свой излюбленный удар снизу, кажется, что слышен свист от рассекаемого воздуха. Типично профессиональная манера, рассчитанная на долгий поединок. Попенченко избирает правильную тактику – держать дистанцию и вести бой в темпе, непривычном для ганнского боксера. Важно не давать ему передышки. Так проходят два раунда. Но негр не растерял ни уверенности в себе, ни силы. Почти не открываясь, а временами уходя в глухую защиту, он с той же неумолимой последовательностью пытается пробить брешь в обороне Попенченко. К концу второго раунда Даркеу удаётся нанести несколько тяжёлых ударов. У Попенченко разбито лицо, он устал, но преимущество в очках по-прежнему на его стороне. Третий раунд. Как медленно тянется время. Как медленно мутнеет молочно-белый стакан секундомера, где цифра 3 подчёркивает значительность происходящего. Даркэй наконец тоже понял, что ни четвёртого, ни восьмого раунда не будет. Он пытается ускорить события. Попенченко и здесь принимает верное решение. Надо лишить гигантского боксёра малейшей возможности нанести нокаутирующий удар. 2-3 резких удара с дистанции и сближение. Брэк. Снова два-три удара из ближнего, брэк. Иссекают последние секунды боя. Гонг. Победил Валерий Попенченко. В этом бою все пять судей отдали победу Валерию Попенченко. В полуфинале ему противостоял поляк Тадеу Шваласик. На прошлых Олимпийских играх в Риме польский боксёр выиграл серебряную медаль. Был чемпионом Европы. Многие называли полуфинальную встречу Попенченко и Валасика досрочным финалом. Первый раунд получился достаточно осторожным и в то же время красивым. Умелым атакам противопоставлялась надёжная защита. Во втором раунде Попенченко сразу начала атаковать. Валасик пропустил несколько сильных ударов и наконец после самого чувствительного нанесённого правой рукой оказался на полу. Но сумел подняться и дотянуть до спасительного гонга. Уже начало третьего раунда показало всем, что поляк проиграет. Попенченко беспрестанно атаковал, Воласик из последних сил отбивался. Пропустив сильнейший удар, он, шатаясь, пошел к канатам. Пора было прекратить бой за явным преимуществом Попенченко, но судьи медлят. Наконец Воласик возобновляет бой, но ненадолго. В середине третьего раунда он оказывается на полу. А финальный бой Валерия Попенченко с немцем Эмилем Шульцем оказался к разочарованию зрителей совсем коротким. Он продолжался меньше минуты, и телеоператорам даже ни разу не удалось показать лицо Шульца крупным планом. Зато лицо Попенченко, ставшего после эффектного удара олимпийским чемпионом, увидел весь мир. Ни один из боксёров, выступавших в Токио и тоже завоевавших золотые медали, не провел турнир столь же ярко, как Попенченко. Получила в Токио подобающую оценку и его необычные манеры ведения боя. На каждой Олимпиаде самому техничному из боксеров вручают кубок Вэлла Баркера. В Токио его единодушно отдали Валерию Попенченко. После победы на 18-й Олимпиаде Попенченко обрел всемирную славу. Он был в расцвете сил, что и доказал, выиграв спустя год титулы чемпиона Европы и чемпион СССР. А потом неожиданно для всех оставил спорт. Он уходил, добившись уникального достижения: в 213 проведённых боях одержал 200 побед. Все эти годы Попенченко жил в Ленинграде, выступал за общество Динамо, а уйдя из большого спорта, переехал в Москву. Где оставалась его мать, занялся научной работой. Защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. С 1970 года олимпийский чемпион работал в МВТУ имени Баумана, заведовал кафедрой физического воспитания. 15 февраля 1975 года произошла трагедия. Спускаясь по лестнице с низкими перилами, Попенченко потерял равновесие и с третьего этажа упал в пролёт. Расследование быстро прекратили, гибель великого боксёра признали несчастным случаем.